Зашелестели кусты, и какой-то шамахан, приблизившись неслышно к нам, прошептал что-то на ухо бравому ротмистру. «Вот как?» — удивился Колымдэ. «Веди его сюда!» Потом повернулся ко мне и объяснил. «Тюря, казначей тайным ходом из дома дьяка к нам зачем-то пожаловал!» «Маша Михайлович, укройтесь в шалаше, незачем Тюре нас всех видеть!» Тюря оказался совсем невзрачным мужичком среднего возраста и впечатление производил пренеприятнейшее. Жиденькая бородка, совершенно лысая голова и подергивающиеся, не остающиеся без движения ни на секунду пальцы. А когда он смотрел своими водянистыми серыми глазами, я все время сдерживал желание передернуть плечами и сплюнуть. Вроде бы мужик и мужик, ничего особенного, а вот же... Знаете, бывает такое, увидишь человека и сразу чувствуешь, что свой, хороший, и выпить вместе можно, и в разведку пойти. А бывает и наоборот. Вот к этому наоборот и относился к казначей гороха. Настороженно стреляя глазами по сторонам, Тюря довольно бесцеремонно уселся у нашего костра напротив нас. И, кивнув ротмистру, вопросительно уставился на меня. «А, Тюря, дорогой!» — Колымдай вдруг заговорил тонким голосом на какой-то кавказско-узбекской смеси акцентов, «Слушай, как хорошо, что пришел! Будем сейчас собачку для тебя резать, куй мы спить будем!» Тюря перекрестился и тяжком сплюнул. «Не надо, я по делу!» И снова посмотрел на меня. «Господин Тюря!» — торжественно начал я. За исключительные заслуги перед империей я, как первый штандантерфюрер Штирлиц нашего великого и ужасного государя кощея, как хранитель ключей от священной принцисулы Мегабабаха, как я согнула, отправлен специально к вам, чтобы обрадовать, что место утрона для вас уже греют, а три телеги с золотом сегодня утром отправились в Лукошкино в ваше распоряжение». — А чего уж три? — огорчил Стюри. — Лучше пять. — Все будет, дорогой, — вмешался Колымдай. — Вот зарыжим всех, сядем пировать, вино пить, да ханом лукошкинских гулять. Тогда и десять телек тебе будет, мамой келенусь. — А пока, — прервал я расшалившегося Колымдая, — Должны вы заслужить все эти почести, и поэтому доложите нам, какие операции были сегодня проведены, и с какой целью вы покинули базовое расположение, демаскировав тем самым совершенно секретный маршрут в лес Лукошкина. Зачем пришел, а? Прервал Колондай. Заерзал, «Обложили меня менты поганые, Давячи участковый на допрос велел приволочь, Так измывался надо мной нещадно, Бил меня горемычного коваными сапогами, катан натравил, А после и бабки своей милицейской Велел меня покусать. Но я им ничего не сказал, выстрадал, Но ни словечка не вымолнил, Ни о вас, ни о сундуке, о том украденном. А, кстати, где он?» «Где надо? Дальше что?» «Убег я от них, вырвался, стрельцов раскидал, Митьке нему беспутному в ухо заехал и убег. Схрониться мне теперь надо». «Дела провалили вы нам всю работу, товарищ Тюри. Вы нам в городе нужны, здесь от вас проку нет. Минус одна телега, так и знайте». «Акстись, батюшка!» — поскочил казначей. «В городе я буду, в городе. Не надо телегу забирать». «Есть где спрятаться?» «А как же?» – захихикал Тюря. «Я, прости, Господи, руки на себя наложил. А раз помер, то и искать уж не будут, а я отсижусь прямо в доме своем, в тайной комнате». «Помер?» – руки наложил. «Вы с дьяком сегодня не выпивали случаем?» Тюрь заливался противным смехом, взмахивая руками. «Шамахана этого, что ко мне приставлен был, уговорил личину мою принять, а потом шнурочки ему на шею накинул, да и придушил маленько, и на вожах в конюшне и повесил. Нате вам, казначей Тюрье, хороните родимого!» «Да что ж ты, гад, делаешь?» — без акцента заорал рот, мистер. Я пристал, схватил за руку Колымдая, потянувшего саблю из ножа. «Ты, скотина, что натворил?» «А я что? А, а что?» — засуетился тюрь. «Я ж как лучше хотел, мне теперь меня и никто искать-то не будет, а я на благо кощей нашего батюшки много еще пользы могу принести». Я устал, опустился на землю, бросив предупреждающий взгляд на ротмистра. Поворотится, однако. Особой пользы от Тюри я уже не видел, но пригодиться нам он еще мог. «Ладно, морда казначейская, возвращайся в город и сиди там тихо, понял?» «Понял, батюшка, как не понять? Не извольчу же беспокоиться. Все выполню как надо, все сделаю». Тюрь поспешно вскочил и шмыгнул в кусты. «Твой парень был?» — тихо спросил я Колумдая. «Мой, ты уж не серчай, Федор Васильевич, а заряжай, значит. «Потерпи, Колумдай, потерпи немного. Нужен нам он еще. Вот, закончим дело и забирай его себе». Колымдая помолчал, а потом протянул тоскливо... Мы с Бадуханом ни один пуд соли съели, сам его выбирал, растил, учил всему, что сам знал, и вот, — оплошал Бадухан, — не разглядел пса этого поганого. Михалыч, выбравшись из шалаша, похлопал, клымдая по плечу. — Эх, паря, жизнь, что уж тут поделать, а за бойца твоего отомсти, уж не сумлевайся. «Ладно, вечереет уже, — сказал я, — а задачка у нас еще есть одна. Лично батюшкой Каще им дадина. При отделении милиции у бабы Еги в тереме кот черный обитает. «Есть такой, — кивнул рот мистер, — здоровая такая зверюга. Ага, он. И есть у кощея подозрение, что этот котик запросто может быть одним из демонов ада, под кота маскирующийся». Надо нам доподлинно выяснить, так это или нет. Дело это первостепенной важности. Есть идея. Умукнуть ее надо, предложил Михалыч, а там уже эти самые хвост ему в тисках зажмем, сразу голубчик расколется. — Не, — покачал головой Коломдай, — в тереме, да, и во дворе постоянно кто-нибудь ошивается. Тихо не получится, а шуметь нам пока не стоит. Это вот если выманить кота куда-нибудь. Кошку симпатичную соседям подарить или валерьянка за забором побрызгать. Выдал вариант я, но тут же помотал головой. Не, бред какой-то. Мы замолчали в раздумье. Из своего шалаша вышла Маша и томной походкой подошла к нам. Маша, как кота из милицейского отделения выкрасть. Могу облачком туманным обернуться и в терем проскользнуть. Не годится, покачал головой Михалыч. Там бабка колдовская, небось, сразу чужую магию почует. Да и вытаскивать кота, как облачком. Могу дождаться, пока он по крышу гулять будет и подлететь, схватить, унести... Это разве что ночью, а днем обязательно заметит кто-нибудь. А кто его скотину лохматую знает, будет он по ночам по крышам гулять. И так и не одну ночь сторожить придется. Маша пожала плечами. Ну, не знаю тогда. Вечно мужчины все усложняют. Потеряв интерес к беседе, она шагнула в сторону. Ты куда? Променад вечерний сделаю. Для фигуры полезно. Я махнул рукой. А она не спеша пошла между деревьев, часто останавливаясь, срывая листики или травинки и растирая их в ладонях, с интересом принюхиваясь. Мы снова замолчали. Уже совсем стемнело, появились злющие комары, но Михалыч, достав из кожаного поясного кошеля какую-то баночку, мазанул мне запястья, ноги и лоб вонючей зеленой мазью, и комары с обиженным пи! с мчались в поисках другого ужина. Ладно, поднялся я на ноги. Уже баиньки пора. Завтра с что-нибудь решим. Утро вечера мудренее. Вдруг со стороны, куда ушла Маша, послышался мужской голос. «Ва, какая девушка! Зачем одна ходишь? Пойдем со мной, будем кумы спить. Я тебя на дуде научу играть». Михалыч хихикнул, и я с любопытством стал взглядываться в полумрак, а Каламдай только покачал головой. Я махнул рукой, «Пошли, посмотрим. Интересно ж». Маша стояла, разглядывая какой-то листочек, а рядом с ней, озабоченным кобелем, нарезал круги невысокие кривоногий шамахан. А недалеко от них уже собралась стая кордынцев. «Пойдем, пойдем, Маша хану». — Не пожалеешь, я тебе что-то покажу, — Шамахан попытался обнять Машу за талию. Только у Маши было свое видение развития событий. Взяла она ордынца рукой за грудки, не выпуская листик из другой, и подкинула его вверх, невысоко, чуть выше верхушек деревьев. Ничего страшного, я сегодня повыше летал, и не возмущаюсь же. А Шамахан почему-то завизжал, руками замахал, и визжать не перестал, даже когда, обламывая ветки, вниз полетел. Пересчитал он все ветки головой, приложил скрепко землю, полежал тихонько, а потом, как вскочит, и зайчиком таким серым меж кустов шмык, и только и видели его. А Маша вальяжно так, оставшимся шамаханом, поворачивается и клыками в лунном свете поблескивает. еще кавалеры есть девушка полилюс погулять сильву племясье, желающих не было почему-то распрощавшись с колымдаем и посмеиваясь, мы с михалычем вернулись в наш шалаш и я кое-как устроившись на шкурах довольно быстро заснул